Николай Носов. Незнайка на Луне. Роман-сказка в четырёх частях. Собрание сочинений в трёх томах. Том 3. Москва. Детская литература. 1969 год. Часть 1. Глава 1. Как Незнайка победил профессора Звёздочкина. С тех пор, как Незнайка совершил путешествие в Солнечный город, прошло 2 1/2 года.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 Другое шестиэтажное, с качеющимися балконами, парашютной вышкой и чёртовым колесом на крыше. На улицах появилось множество автомобилей, спиролеходов, труболётов, авиагидромотока лясык, гусеничных вездеходов и других разных машин. И это ещё не всё, конечно. Жители Солнечного города узнали, что каратышки из Цветочного города занялись строительством и пришли к ним на помощь.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 Вернувшись в цветочный город, Знаек много рассказывала о своём путешествии. Его рассказы очень заинтересовали всех, и особенно астронома Стеклашкина, который не раз наблюдал Луну в телескоп. В свой телескоп Стеклашкин сумел разглядеть, что поверхность Луны не ровная, а гористая, причём многие горы на Луне не такие, как у нас на Земле, а почему-то круглые, вернее сказать, кольцеобразные.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 Одна половина утверждает, что лунные кратеры произошли от вулканов. Другая половина говорит, что лунные кратеры это следы от падения крупных метеоритов. Первую половину астрономов называют по этому последователями вулканической теории или попросту вулканистами, а вторую последователями метеоритной теории или метеоритчиками. Знаек однако ж не был согласен ни с вулканической, ни с метеоритной теорией.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 Когда-то давно Луна представляла собой огненно-жидкий, то есть раскалённый до расплавленного состояния шар. Постепенно однако поверхность Луны остывала и становилась уже не жидкая, а вязкая, словно тесто. Изнутри она была всё же-таки ещё очень горячая, поэтому раскалённые газы вырывались на поверхность в виде громаднейших пузырей. Выйдя на поверхность Луны, пузыри, конечно, эти лопылись.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 Многие учёные хвалили эту книжку за то, что она интересно написана, но всё же высказывали недовольство тем, что она научно необоснованна. А действительный член Академии астрономических наук профессор Звёздочкин, которому тоже случилось прочитать Знайкину книжку, просто кипел от негодования и говорил, что книга эта вовсе не книга, а какая-то, как он выразился, чёртава чепуха.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 Когда все приглашённые на обсуждение Каратышки собрались в просторном зале и расселись на стулья, на трибуну взошёл профессор Звёздочкин, и первое, что от него услышали, были слова: "Дорогие друзья, разрешите заседание, посвящённое обсуждению Знайкиной книги, считать открытым". После этого профессор Звёздочкин громко откашлялся, не спеша вытер платочком нос и принялся делать доклад.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 Попросту говоря, жидкость. Вот, видите, сами говорите жидкость, усмехнулся Звёздочкин. Откуда же в Луне взялась пустота, если там была жидкость, садовая вы голова? Ну, об этом совсем не трудно догадаться, невозмутимо ответил Знайка. Ведь раскалённая жидкость, окружённая твёрдой оболочкой Луны, продолжала остывать, а остывая, она уменьшалась в объёме. Вы надо полагать, знаете, что каждое вещество, охлаждаясь, уменьшается в объёме. Надо полагать, знаю, сердито буркнул профессор. Тогда вам должно быть понятно, обрадованно сказал знайка. Если жидкое вещество уменьшалось в объёме, то внутри луны само собой должно было получаться пустое пространство, на манер воздушного пузыря в бутылке. Это пустое пространство делалось всё больше и больше, располагаясь в центральной части луны.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 Пусть Знайка делает доклад, закричали вокруг долой звёздочкина. "Дорогие друзья", говорил Знайка, очутившись на трибуне. "Я не могу делать доклад, я не подготовился". "Расскажите про полёт на Луну", кричали каратышки. "Про состояние невесомости", кричал кто-то. "Про Луну? Про состояние невесомости?" растерянно повторял Знайка. "Ну ладно, пусть будет про состояние невесомости. Вы, наверное, знаете, что космическая ракета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 Мне перестало казаться, что я перевёрнут вниз головой, и головокружение тоже прошло. Рассказывайте, рассказывайте ещё, завопили каратышки хором, увидев, что знайка остановился. Некоторые от нетерпения даже застучали по полу ногами. Ну так вот, продолжал знайка. Убедившись, что всё в порядке, я хотел опереться о пол ногами, но сделал это так резко, что подскочил к верху и ударился головой о потолок кабины. Я не учёл, понимаете, что моё тело потеряло вес и что теперь было достаточно лишь небольшого усилия, чтобы подскочить на страшную высоту. Поскольку моё тело совсем ничего не весило, я мог свободно висеть посреди кабины в любом положении, не опускаясь вниз и не поднимаясь вверх.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 Поэтому вы можете быть вполне уверены, что этот камень кусочек самой настоящей луны. Кусочек луны пошёл по рукам. Каждому хотелось поближе посмотреть на него. Пока гратышки разглядывали камень, передавая его из рук в руки, Знаек рассказывал, как они с Фуксией и Селёдочкой путешествовали по Луне и что там видели. Всем очень понравился Знаекин рассказ. Все остались очень довольны. только профессор Звёздочкин был не очень доволен. Как только знайка кончил свой рассказ и сошёл с трибуны, профессор Звёздочкин выскочил на трибуну и сказал: "Дорогие друзья, нам всем было очень интересно послушать про Луну и про всё прочее, и я от имени всех собравшихся приношу сердечную благодарность знаменитому знайке за его интересное и содержательное выступление".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 то надо будет всё-таки выполнить. А раз надо будет всё-таки выполнить, то придётся всё-таки выполнить и подвергнуть рассмотрению. Никто так и не узнал, что хотел подвергнуть рассмотрению Звёздочкин. Шум поднялся такой, что ничего уже нельзя было поднять. Отовсюду слышалось только одно слово: "Далой". Двое каратышек снова бросились на трибуну, один схватил Звёздочкина за шиворот, другой за ноги. И по волокли его прямо на улицу. Там его посадили в сквереги на траву и сказали: "Вот когда полетишь на луну, будешь выступать на трибуне, а сейчас пока посиди здесь на травке". От такого бесс церемонного обращения звёздочки нашалил настолько, что не мог произнести ни слова. Потом он понемногу пришёл в себя и закричал: "Это безобразие! Я буду жаловаться, я напишу в газету, вы ещё узнаете, профессор Звёздочкина". Он долго так кричал, размахивая кулаками, но, увидев, что все каратышки разошлись по домам, сказал: "На этом заседание объявляю закрытым". После чего встал и тоже пошёл домой.